Глава 18 Ардиум Когда начались земли противника, звук двигателя заметно изменился, и плавный полет Владыки стал прерывистым. Корпус задрожал. Чувство того, что все тут было неправильным, усиливалось с каждой милей и пугало. «Мы приближаемся к сердцу тьмы», — сказал Донос Максим. Кристальные нити на его психическом капюшоне засияли из-за возросшей активности варпа. Голубое свечение смешивалось с красными боевыми огнями транспортного отсека. На шлеме Псайкера заплясали неоновые блики. Максим был таким же сверхъестественным, как и твари, которых он уничтожал. «Мы все это чувствуем», — сказал капитан Феликс. Космодесантники нервно исполняли привычные ритуалы, смотря на боевых братьев, и снова и снова проверяя свое снаряжение. — Не так сильно, как я, — жестко ответил Кадиций, пряча боль. — Скверна Варпа гораздо сильнее, чем мы предполагали. Мы должны быть осторожны. В обоих отсеках Владыки Максим был единственным космическим десантником старого типа. Все остальные принадлежали к поколению Примарис. С Максимом был еще один космодесантник-псайкер, Герундий, лексиканий Примарис. Они излучали успокаивающую силу, целеустремленность и уверенность, которые вселили в Феликса решимость, сильную, как нейтронная звезда. Он был рад им, поскольку Феликс тоже чувствовал страшное зло, исходившее от цели. Оно заставляло тело содрогнуться. Что-то звало капитана, подбивало на ужасные поступки. Тот голос, который преследует безумцев и разрушает изнутри и подчиняет себе их волю. — Я чувствую это слишком хорошо. Мне больно, — сказал Феликс. Он удивился этому ощущению и запомнил его, чтобы обдумать позже. Раньше он не чувствовал ничего подобного. Это и есть та сила, которая поднимает мертвых. Герундий кивнул. Болезнь сама по себе не может вернуть павших или превратить живых в ходячие трупы. Его голос звучал ровно и бесстрастно. Так Псайкер боролся со скверной, к которой они приближались. Это физически невозможно, как подтверждают наши апотекарии и магасы примарха. Тут замешано колдовство. Без варпа бы болезнь просто убивала. «Повелителю чумы недостаточно самой болезни. Он наслаждается ее проявлениями», — сказал Максим. «Ложь — такая же важная часть его арсенала, как и яд. Неправда — основа действий врага. Нургал предлагает жизнь в смерти и смерть в жизни, сбивая с толку состояние бытия и не делая ни одной из них истинным». Как и все в варпе, его обещания ловушки, и неосторожным легко попасть в них. Тебе ли говорить? Шлем-кодиция повернулся под защитным капюшоном. Наши дары несут великую силу, но они берут начало в том же отравленном источнике, что и болезни, разлагающие душу. Пить из него и оставаться чистым — это величайшая наша задача. Мы остро чувствуем злую силу. Порча идет из дворцового шпиля, — добавил Герундий. — Но мы не узнаем ее истинную природу наверняка, пока не найдем источник. Владыка трясся, но не сбивался с курса. У него была толстая броня и мощные двигатели. Перед новым кораблем громовые ястребы были похожи на игрушки. Как и в случае с многими другими заказами примарха, у Владыки была конструкция транспортных кораблей прошлого улучшенная безграничной фантазией Велизария Коула. Но его технологическая мощь не могла полностью защитить пассажиров от угроз, как очевидных, так и тайных. Неподалеку раздался взрыв, мощь которого была приглушена толстым корпусом. Небольшие вибрации сотрясли судно. Корабль скользнул в сторону, но потом выровнялся. «Капитан, со средних этажей дворцового шпиля открыт сильный огонь передал пилот. «Мы не можем приземлиться в указанной точке». «Подвезите нас так близко, как только можно», ответил Феликс. «Есть небесный парк в следующем шпиле, на два уровня ниже заданной точки, 400 футов по горизонтали». Пилот на мгновение замолчал, сверяясь со своими картами. «Вздыхающий шпиль». Пилот передал координаты. Картограф Феликса автоматически включился. Судно направилось к скоплению дворцов на самой вершине одного из величайших городов Ульев Ардиума. Острия куполов упирались в самое небо. Феликс видел их как контуры. Психическое наложение, предоставленное консилия Псайкана Примарха, позволяло увидеть и пси-энергию в виде уродливых органических узоров, ползущих по крышам. Паутина плотнее всего собиралась на верхних этажах самой большой башни, когда-то служивший домом правителю Улья. По всей площадке мигали красным орудийные батареи. Пилот предложил приземлиться в саду под куполом, стоявшим на изящных сваях у края соседнего шпиля. Дальше, чем Феликсу хотелось бы от целевой точки, но это был единственный возможный вариант в данных обстоятельствах. «Запасное место для посадки найдено. Высаживайте нас», — передал Феликс. Пилот отреагировал немедленно, накренив корабль и начав снижаться. Гром зенитного огня усилился, превратившись в постоянный гул. Феликс снова оглядел своих воинов. Их было 40 на корабле и еще 80 на двух сопровождающих владыках. Корабли типа владыка были похожи на суда типа Корвус Чернозвезд, используемые Инквизицией и Караулом Смерти. У них также были два транспортных отсека с люками, но владыки были крупнее и еще более оснащены технологиями. Зенитные пушки добавляли к шуму снаружи раскатистый грохот, выпуская сверхскоростные стальные ядра в летящие снаряды и ракеты. Долетевшие вражеские снаряды взорвались на мерцающих энергетических щитах, чье прерывистое жужжание присоединилось к хору корабельных систем. Все космические десантники, кроме Максима, были ультрадесантниками. По крайней мере, сейчас. Шесть недель назад они были бесчисленными сынами Жилимана. Им было суждено укрепить орден-основатель, и бледно-серые шевроны, частично скрывавшие Ультиму, были почтительно стерты. Броню отметили временными знаками и перекрасили в светло-синий. Это будет их первая битва как ультрадесантников, и поведет их Феликс, одиннадцатый капитан, тогда как всего их должно было быть десять. Феликс задумался над тем, как Колгар отнесся бы к тому, что примарх, ни с кем не советуясь, изменил кодекс Астартес. Капитан не мог не чувствовать, что в своем стремлении к победе и эффективности... Желиман небрежно относился к чувствам своих нынешних сыновей. Желиман все чаще обращался к космическим десантникам Примарис как к своему первому решению. Он не пытался скрыть тот факт, что его, скорее всего, войны скоро должны будут погибнуть. Размышления Феликса отвлекли его от предстоящей битвы. Он переключил внимание на предстоящий бой. На дисплее шлема хронометр миссии приближался к нулю. «Готовьтесь к атаке!» — приказал он. «Приготовиться к удару!» — сказал пилот, и его голос транслировался в каждый шлем на борту. Корабль резко дернул из стороны в сторону. Все системы недовольно завизжали, сливаясь с хриплым машинным воем. Взрывы гремели со всех сторон. Феликс включил внешние камеры. Зернистое изображение купола из армстекла, полное темных форм, быстро росло перед глазами. Корабль открыл огонь из установленных на крыльях лаз-пушек опустошитель. Трехствольное орудие при стрельбе вращалось так, что размывалось в глазах. Вращение помогало компенсировать рассеивающий эффект атмосферы. Несколько секунд спустя огонь открыли ряды мелтопушек, установленных в носу владыки. В армстекле появились расплавленные дыры, и владыка прорвался сквозь ослабевший купол, разбросав его осколки по саду. «Приготовиться! Сейчас!» — закричал Феликс. «Замокрак!» — зарычали в ответ космодесантники. Боевой корабль резко рухнул вниз, бросив Феликса в захватах вперед. Корабль накренился на посадочных шасси. Когда владыка пошатнулся от удара, Фиксаторы Феликса расцепились и отлетели обратно в свое гнездо на потолке. В то же время десантные люки с окрушительной силой рухнули, давя все под собой. Мутный желтый свет залил транспортный отсек. Первыми выступили агрессоры. Они носили боевые доспехи, похожие на гравиброню Феликса, но еще более массивные. Они возглавят атаку. Было два отделения агрессоров, по одному на каждый порт. За ними последовали два отделения изничтожителей, и сдерживающие капсулы их плазменных выжигателей ярко светились в боевой готовности. Следующими высадились Феликс и два библиария вместе с временным апотекарием Роты. За ними следовали четыре отделения заступников, которые разошлись веером, поднимая болт винтовки. Ардиум был миром ульем, синонимом перенаселенности и человеческих страданий. Но это был ультрамар, и жизнь миров улья в звездном царстве ультрадесантников была лучше, чем в других уголках Вселенной. Для благополучия граждан делалось многое. У Ардиума было множество биологических заповедников под куполами, выступающими из ульев, особенно на верхних уровнях. Там были виды, когда-то жившие на планете. Мир прославился этими садами, которые придавали ульям вид гигантских деревьев. Корабль Феликса окружили леса, но это было не то здоровое место, которым должно было быть. Желтый туман вырвался через отверстие в куполе, унесенный перепадом давления воздуха. Флаги развивались между почерневшими ветвями, покрытыми слизью. На такой огромной высоте солнце Макрага не закрывало облака, но хотя работа Нургла еще не отравила небо, сила солнечного света угасала вскоре после входа в дыру, проделанную владыкой, а его лучи терялись среди отравляющих паров. Туман, поднимаясь к пробоине, заворачивался в кричащие лица. Дорожка парка заполнила болезненная растительность, Деревья раздулись до гигантских размеров и приняли новые кошмарные формы. Некоторые люди не успели сбежать от быстро растущих деревьев и истекающие соками стволы поглотили их. Конечности несчастных были закручены в деревянные тюрьмы, а тела затвердели от коры. Они жили, хотя только их слезящиеся глаза, дикие и безумные, еще двигались. Из-за этих гниющих тюрем, истекающие нечистотами, раздутые еретики Астартес в грязно-коричневых доспехах с треснувшими пластинами стреляли по появившимся космодесантникам. Феликс занял место за сломанной статуей в центре купола. Огонь болтов бил по его расколотому телу. Коврик из скользких виноградных лоз покрывал тротуар и сиденье вокруг превращая то, что раньше было открытой круглой территорией, в джунгли. «Все отделение вперед! Обеспечьте безопасность зоны приземления!» – приказал он. Владыка открыл огонь из тяжелых болтерных турелей на нижней поверхности крыльев. Они гремели, и ударов болтов было достаточно, чтобы разрубить ряды больных растений. Снаряды взрывались внутри древесины, размягченной зарослями, и разбрызгивали повсюду размокшие щепки. Купол задрожал от непрерывных взрывов, и Феликс тревожно посмотрел на пол, почти ожидая, что он провалится. За покрытыми листьями куполом из армстекла пронесся еще один владыка, и обратная волна тяги его пяти реактивных двигателей сотрясла весь парк. Феликс понял, что купол был так же испорчен, как и растения внутри него. Его металл проржавел, а армстекло, вещество, которое могло сохраняться тысячелетиями в самых агрессивных средах, было изъедено кислотой. «Нам нужно сейчас же выбираться. Это смертельная ловушка», — обратился Феликс к своим сержантам и офицерам по Воксу. «Парк вот-вот разрушится». Войны ответили, что поняли команду. «Адриатик и потомок Ультрамара, найдите другое место для приземления. Сооружение скоро разрушится. Владыка Юпитер, взлетай, мы не можем рисковать потерять вас. Будьте готовы эвакуироваться по моему приказу». «Вас понял», — ответил пилот Владыке. Его ласпушки все еще извергали огонь, когда двигатели завизжали, и корабль поднялся через дыру, которую сам же и проделал. Парк затрясся, осыпая ударную группу хлопьями ржавчины и черными листьями. Феликс быстро осмотрел купол. В парке было около двадцати гвардейцев смерти. Они с заступниками обменивались болт-снарядами, в то время как из орудий и изничтожителей вырывались ревущие плазменные потоки, на которые отвечали тем же специальные солдаты гвардии смерти. Агрессоры двинулись вперед, и их броня защищала их от чумных десантников. Из огнеметных перчаток вырывались шлейфы огня, заливая все горящим прометием. Содержание кислорода в воздухе было низким, а древесина влажной, но упорство прометиевого огня было таково, что вскоре участки испорченного леса начали тлеть, чему способствовал доменный приток быстро уходящей атмосферы. Густой дым смешался с туманом. Выход в парк охранялся отрядом из семи чумных десантников, укрывшихся за упавшим на дорогу черным деревом. Растения, скользкие от гнили, покрыли тротуарную плитку. Движение в лесу по обе стороны от главной тропы заставило Феликса поднять визуальные фильтры. Он обнаружил больше врагов, пытающихся их окружить. Один из чумных десантников был отброшен назад совместным огнем отделения заступников. Он остался стоять на ногах, несмотря ни на что. Выжигатель заметил, что предатель выжил и навсегда уничтожил его. «Отряды изничтожителей Флавиана и Марцелла, уничтожьте назначенные отряды противника на флангах», сказал Феликс, передавая данные о целях своим воинам. «Отряды заступников, готовьтесь к атаке. Отряды агрессоров, сожгите врага на выходе». Справа среди деревьев вспыхнул шар ярко-синей молнии, сотрясая разрушающийся купол психической энергией. Кодицей Максим поднял руку, и грозовой шар повернулся туда, куда указывали его пальцы. Когда Псайкер сжал кулак, шаровая молния рухнула со вторым раскатом грома, уничтожив все и оставив в лесу дыру идеальной сферической формы. «Они отступают», — передал Павоксу Хелик, один из сержантов-заступников. Кагитатор Феликса сам собой спроецировал имя воина и его жизненные показатели на дисплей шлема, отметив также его местоположение на картографе и обновляя статус целостности его брони и количество боеприпасов. Оценка боевой эффективности мигала ровным зеленым светом при стопроцентной готовности. — Мы идем, — сказал Феликс. — Сейчас. Он выбежал из-за статуи и вытащил силовой меч чумные десантники предпочли отступать стреляя на ходу их неуклюжие движения приобрели определенную четкость отголосок боевой подготовки похожей на его собственную и феликс мельком увидел воинов которыми они когда то были возможно не так сильно отличающихся от него самого он моргнул и видение исчезло гвардия смерти была мутировавшей больной нечеловеческой и заслуживала только смерти. Его силовой меч затрещал, отражая желание хозяина сразить их. В зарослях умирающих деревьев бушевала битва. Ультрадесантники сражались с отступающей гвардией смерти. От ударов древесина рассыпалась в мерзкие ошметки. Космические десантники-примари сдвигались медленно из-за сложной местности. В то время как чумным десантникам похоже ничего не мешало, и они растворились в тумане, который клубился внутри шпиля. Впереди был вход в небесный парк. Декоративная кирпичная кладка заросла зловещими ползучими растениями, и из зелеными следами влаги. Подаркой росли клубки пульсирующих грибов, чьи ножки были настолько прочными, что заклинивали бронированные дверки парка не давая им закрыться. Последний отряд противника покидал купол, преследуемый горящими линиями плазмы и быстрыми болтами. Он на мгновение остановился, укрывшись за колоннами, поддерживающими арку, чтобы дать последний залп, пока их товарищи исчезали во мраке вздыхающего шпиля. Феликс увидел свой шанс. «В атаку!» — взревел он, и на полном ходу помчался через чахлую заросль парка к врагу. Болты взорвались в его энергетическом поле или срикошетили о наплечнике. Некоторые, поврежденные в результате контакта с силовым полем, взорвались в воздухе, так что Феликс пробежал сквозь водоворот Шрапнели. От такого количества взрывов так близко к голове дисплеи подпрыгивали, а слуховые подавители сердито гудели. Чумные десантники были невероятно живучими, один из них уже превратился в горящий факел, жир его тела плавился в огне и еще больше разжигал пламя, но десантник стоял твердо, продолжая стрелять. Все враги были изранены, но они все равно продолжали сражаться, искалеченные и с расколотой броней. Выжигатели отрядов из изничтожителей были единственным надежным способом уничтожить еретиков Астартес. Сила солнца вырывалась в виде яркого газа, плазменные выстрелы плавили древний керамид и сжигали чумных десантников дотла. Пара последних гвардейцев смерти отступила и, развернувшись, попала под сосредоточенный огонь полуроты Феликса. Хотя враги были быстрее, чем могло показаться при взгляде на них, они были все еще недостаточно быстры. Феликс бросился, сломя голову. Тактические соображения были смыты волной ненависти к этим существам, которые придали собственный вид в обмен на ложное бессмертие и крохи силы. В сторону воина прилетело еще несколько болтов, а затем чумные десантники вступили с ним в рукопашную схватку. Внезапно Феликса окружили существа, будто вышедшие из ночных кошмаров. У одного воина было лицо жабы, у другого не было челюсти, и длинный шершавый язык свешивался и мерно раскачивался. Их плоть была изрешечена дырами от личинок, а броня проржавела, обнажая прокаженную кожу и открытые язвы. Гвардия смерти не должна была жить но они сражались хорошо. Их тела поддерживала сила хаоса, а их навыки отточились десятью тысячелетиями войны. Ненависть мелькнула в пожелтевших глазах, смотревших на Феликса сквозь треснувшие линзы. Ненависть самого десантника, которая отражалась в них, как в зеркале. Ржавые ножи тыкали в война, и их тупые края вздували краску доспехов там, куда они попадали. Сигнализация завыла от боли духа машины. Войны отбросили болтеры и достали болт-пистолеты. Феликсу не суждено было там умереть. Он был космическим десантником Примарис. Он был капитаном. Он был вооружен и бронирован лучшим снаряжением Империума. Его охватили сразу преданность и ярость, столь же эффективные, как и адреналиновые стимуляторы вкачиваемые в его тело имплантантами и боевыми доспехами. Оба сердца колотились, а Феликс нес смерть бессмертным. Его силовой меч расплескивал капли вскипевшей крови, когда отрывал конечности от дряблых тел и протыкал разлагающиеся туловище. — За ультрамар, за примарха, за императора! — ревел Феликс, убивая. Он уже не чувствовал себя. Все части его усовершенствованного разума, тела и боевого снаряжения прекрасно работали вместе. Воин наносил и парировал удары с поразительной эффективностью. Настолько умело, что даже мастерство этих смертоносных ветеранов не могло их защитить. Рабауджилиман мог бы говорить о потенциале адептус Астартес для деятельности в мирное время но изначально они были созданы для войны. Планы императора на Феликса стали яснее, чем когда-либо прежде, и Феликс не волновался насчет них. Если ему суждено было стать оружием, да будет так. Он будет проливать кровь до тех пор, пока может сражаться. Смутное осознание того, что на его стороне есть кто-то еще, мешало жажде битвы. Посох, увенчанный рогатым черепом, поразил последнего гвардейца смерти, и врагов больше не осталось. «Ты это чувствуешь?» — спросил кадиций Максим. «Ты чувствуешь силу этого места?» Феликс тяжело дышал. По его сетчатке покатился поток бессмысленных данных. Псайкер Ордена Авроры прижал наконечник своего посоха к груди Феликса. Кристаллическая матрица по всей длине этого посуха светилась. Сознание Феликса прояснилось. «Не стань добычей сил Варпа», — предупредил Максим. «Они тут повсюду. Настолько истончилась грань между реальностью и империями. Они уже затронули тебя. Я не испытываю к этим тварям ничего, кроме ненависти», — ответил Феликс, указывая силовой перчаткой напавших чумных десантников. «Я много раз сражался с хаосом», — он и сам заметил, с какой злобой разговаривал. «Тогда ты еще в большей опасности. Хаос непредсказуем. Не жди, что соблазнитель будет выглядеть так же, как твой враг. Варп использует твой разум против тебя, как захочет. Твое чувство долго превращается в зло. Долгая жизнь, чтобы убить врагов, плоть, которая бы выдержала всю боль. Все, чтобы ты мог убивать снова и снова, и так всегда. Ты воин, и темные боги используют твою воинственность, твою верность и твою честь против тебя самого. И неважно, к какому из четырех тебе не повезет попасть». Максим поднял посох и воткнул его в беспорядок растений-мутантов у него под ногами. От его прикосновения они сморщились, обнажая грязный тротуар под ними. «Вы из основания Ультима, могучие войны. но вам еще много чего нужно узнать. Десятилетие войны все же не может подготовить вас к самым страшным врагам». Снова выпрямившись, Феликс сглотнул. Дрожащим большим пальцем он увеличил мощность расщепляющего поля своего меча, чтобы сжечь остатки крови предателей. Тогда наши данные верны, — сказал он. Это то место. Я никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным. Максим коротко кивнул. Мощность устройства поразительна. Мы должны уничтожить его сейчас же. Феликс стряхнул себя боевой транс. Он никогда еще не терял себя настолько. Он был готов извиниться, но Максим заговорил первым. Будь осторожен сказал он и пошел дальше. Там, где шагал к Адиций, вонючий туман расступался. Феликс посмотрел на коридор, соединяющий небесный парк с основной частью шпиля. У него тоже была прозрачная крыша, но она была настолько покрыта слизью, что можно было с таким же успехом смотреть в туннель. Встроенный ауспик ближнего действия его боевого снаряжения посылал вперед импульсы, ища врагов во мраке, но не нашел ни одного. Воин связался с апотекарием Ундином. — Сколько раненых? — Двадцать, три из которых серьезно. Остальные могут продолжить бой, мертвых нет. Тут же пришел ответ. Феликс переключился на общую вокс-трансляцию. — Построится, — приказал он ударной группе. — Мы отправляемся на миссию Альфа. Они быстро продвигались к вздыхающему шпилю, стремясь оставить позади скрипящий небесный парк и войти во дворец. Запустение ожидало воинов и внутри. Шпиль действовал, как гигантский дымоход, и туман быстро рассеивался. Вздыхающий шпиль был мастерским проявлением архитектурного величия. Но некоторые могли бы назвать его высокомерным. Стены представляли собой экстравагантное сочетание арок, поставленных одна на другую, высотой в 900 футов. Их проемы были покрыты армстеклом, гласаиком и другими, более экзотическими материалами. Внутри располагались искусные световые скульптуры. Окна, которые, если на них падал солнечный свет под определенным углом, проецировали изображение с правдивостью гололита. Ни одна из них больше никогда не будет работать. Большинство были сломаны или погнуты, отбрасывая фрагменты встроенных в них образов ужасающим образом. Фрагменты лиц внезапно появлялись из темноты, и космодесантники Примарис, какими бы закаленными и храбрыми они ни были, произвели немало выстрелов по этим неожиданным призракам. «Рассредоточьтесь», — сказал Феликс. «Этот уровень. Уровень выше. Уровень ниже». Каждая команда, которую он отдавал, была короткой и точной. Вербальное общение было неэффективным. Если приказы были сложными, он дополнял свой голос быстрой импульсной передачей данных. Ноосфера рота кипела. Данные передавались непрерывно, давая Феликсу понимание тактической ситуации. Каждые 30 ярдов колодец поясывали галереи. Четыре прямых моста, тяжелые, с толстым готическим декором пересекали пустоту на первом, четвертом, седьмом и самом верхнем уровнях. Над самым высоким мостом возвышался полый шестигранный шпиль, стены которой были пронизаны фигурными отверстиями, которые в более светлые времена превращали воздушные потоки адриума в небесную музыку. Теперь их соединили рваные дыры гниения, и песни, которые звучали теперь, походили на мучания и стоны больных животных. Кибернетические конструкции, которые за всем ухаживали, висели мертвыми и изодренными на стенах. Вершина шпиля колебалась под ветрами верхних слоев атмосферы. Такие места были спроектированы таким образом, чтобы раскачиваться под действием течений воздуха на высоте и при любых тектонических потрясениях в корне улья далеко-далеко внизу. Теперь шпиль болезненно покачивался, а более сильные порывы сопровождались криками умирающих машин. Полы сдвинулись и вспучивались все больше с каждым мощным порывом ветра. Феликс внимательно наблюдал через переделанные в шлеме пикты как его люди бегут к дверям меньших комнат, ведущим в турели снаружи шпиля. Войны расположились наверху и у подножия пандусов, которые вились между этажами и прикрывали каждое направление плазменными выжигателями и болт-винтовками. Феликсу иногда хотелось тактической гибкости и тяжелого вооружения, которое предлагали старые отделения космодесантников. Но подразделения с одним вооружением упростили тактический выбор, что повысило оперативность боя. А плазменные выжигатели и изничтожители предлагали хороший компромисс между ударной мощью и мобильностью. «Никаких признаков врага, брат капитан», — передал по ВОКСу сержант Тевиан из третьего отделения заступников. Средний мост вел во дворцовый шпиль где разведка зафиксировала устройство врага. Арка, больше чем все остальные, простиралась над концом моста, образуя один конец туннеля, ведущего из вздыхающего шпиля. Заявления о силе и грандиозности в окружающей архитектуре стали глубоко ироничными. Его пролет усеивали обломки скульптур, и он манил к себе холодно, как пасть рептилии. Феликс взглянул на Кадиция и лексикание, будто, прочитав его мысли, Герундий заговорил. «Это там, капитан, рядом с пиршественным залом губернатора Улья. И если мы хотим победить, мы должны пройти через это». Феликс попытался связаться с двумя другими подгруппами своей ударной роты, но получил в ответ только белый шум. Он отключил свой стратегический вокс поручив кагитатору своего боевого доспеха снова активировать его, как только лейтенанты, ведущие остальных, выйдут на контакт. «Через мост!» — приказал он. «Отряды Тевиана и Хелика, прикрывайте! Отряд изничтожителей Флавиана, следуйте за агрессорами! Вперед!» Феликс подошел ближе к фронту. Он с радостью сражался бы во главе своей армии. Но доктрина кодекса считала размещение офицеров в авангарде наступления неоптимальным, потому что их могли убить. Воин присоединился к Флавиану. Отряд агрессоров создал перед собой непробиваемый щит. По другую сторону низких парапетов моста зияло пустое пространство. Солнечный свет просачивался сквозь ржавые дыры и разбитые световые скульптуры – показывая, насколько разрушился шпиль. Хаос принимал множество обличий. Даже внутри ограниченной сферы влияния каждой из мерзких сущностей, называвших себя богами, существовало ошеломляющее разнообразие. Если в небесном парке кипела жизнь, внутри шпиля не было ничего живого. Вместо этого о порче свидетельствовали узоры окисления на стенах. Яркие оранжевые, насыщенные зеленые и яркие бирюзовые цвета. Металл, казалось, мог умирать так же красочно, как и плоть. Брат-капитан, кто-то приближается. В тот момент, когда Хеликс связался с Феликсом по Воксу, тот сам все увидел. Снизу приближается легкий летательный аппарат. Авангарду увеличить скорость, остальные прикрывайте нас, приказал Феликс. Агрессоры перешли на бег, и мост сотрясся. Отделение заступников перевели свои болт-винтовки с режима одиночного выстрела на режим короткой очереди. Больше расход боеприпасов был оправдан, поскольку он сохранял эффективность огня при движении на скорости, когда нельзя было прицелиться. Точно, как любая машина-механикус, Передовая группа перешла на другую сторону, развернулась и заняла позицию вокруг охранных стен пандусов шпиля. В шахте шпиля завизжали двигатели, создавая отвратительную музыку. Реактивные турбины слишком сильно скрипели из-за нехватки смазки. Феликс рискнул взглянуть вниз. Несколько тяжелых трехмоторных дронов быстро поднимались вверх по шахте. «Берегись!» — воскликнул кадиций Максим. — Там демонические машины. Я чувствую их души. Уничтожить их, — приказал Феликс. Болты и плазма пересекли шахту, пронзив головной дрон с разных сторон, когда он поднялся над парапетами. Его броня влажно треснула, словно хитин, а не пласт сталь. Двигатель взорвался, и дрон погиб. — Сверху приближаются новые. Передал по Воксу сержант Брутиан из второго отделения изничтожителей. Феликс взглянул вверх и увидел еще несколько машин. Дизайн мертвого шпиля превратил его в звуковую камеру, где каждый шум значительно усиливался. Болты взрывались, как тяжелые минометные снаряды. Воздух, перегретый плазменными потоками, грохотал силой тропических штормов. Дроны, пришедшие снизу, открыли огонь с неудачной позиции. Ультрадесантники были хорошо защищены пандусами и стенами проходов. Сгустки липкой, желтой, чумной жидкости брызнули на стену здания. Разъели металл и создали мясистые нарывы и кровотечения, нарушая все законы природы. Враги сверху оказались достаточно близко, и брызги зараженной материей из пушек достигли вершины и омыли космических десантников. Краска запузырилась на доспехах, и воины падали с криками боли, когда жидкость разъедала мягкие уплотнения и проникала вплоть под ними. Два библиария работали вместе, отводя проклятие и изгоняя демонов обратно в варп. Три дрона пали от этого, а еще два — под сосредоточенным огнем космических десантников, прежде чем внимание ударной группы было отвлечено на что-то другое. «Капитан, у меня есть несколько сигналов, идущих снизу с пандусов», — крикнул Хеликс сквозь треск и грохот боя. «Похоже, какая-то пехота. Их тысячи». Феликс перенастроил авточувство своего костюма чтобы они фиксировали зондирование, даже когда он стрелял из болтера в перчатке по зависшему перед ним раздутому дрону взрывными снарядами. Атака отбросила машину в воздух. Изрытая кратерами металлическая плоть, истекающая вязкой жидкостью, исчезла. Кагитатор Феликса сообщил, что сканирование завершено. Он развернул картограф. Дорожки были настолько забиты сигналами врагов, что были сплошным красным цветом. Еще больше сзади, передал по воксу Флавиан. Феликс посмотрел сквозь арку, ведущую к следующему шпилю. Движение регистрировалось сначала авточувствами, затем зрением. Благородные мертвецы Ардиума шли на войну. Шли одетые в испорченные наряды. Их приводили в движение конечности, которые не должны были, не могли работать. Их лица исказились в ухмылках, но в глазах было безнадежное отчаяние. «Чумные ходоки», — сказал он. «О, свет императора!» — проговорил Максим. «Их души заключены в телах. Это боль. Мы избавим их от страданий». Феликсу пришлось кричать, чтобы его услышали. «Агрессоры, перестроиться! Задействовать огнеметы! Сожгите их! Все отделения, соберитесь на нашей позиции! Мы пробьемся с боем!» Позади него взорвался дрон, осыпая дорожки металлом, склеенным липким мясом. Что-то внутри, умирая, издало нечеловеческий крик. Наполовину от боли, наполовину от облегчения. Агрессоры ворвались в ряды мертвецов. Трясущиеся руки и ржавая броня чумных зомби были бесполезны против непробиваемых гравидоспехов. Враги кусали конечности космодесантников, и блестящие зубы разбивались о керамид. Агрессоры отвечали волнами химического огня. Даже объятые огнем мертвецы продолжали идти. Осталось четыре дрона. Герундий пронзил один потрескивающей молнией, которая изгнала заточенного внутри демона. Другой стал мишенью обоих отрядов изничтожителей и превратился в сплошной шар энергии. Заступники захватили мост. Мертвецы, приходящие снизу, были медленными. Но их было так много, что небольшая группа Феликса не могла их одолеть. «Огневое построение!» «Тройные шеренги», — приказал он. «Мы должны очистить путь в дворцовый шпиль». Три отделения, во всех которых не хватало одного-двух членов, выстроились в ряд. Первый ряд лег на землю. Вторые встали на колени позади них. Третьи остались стоять. «Агрессоры, назад!» — приказал Феликс. «Заступники, приготовьтесь открыть огонь. Установите оружие на полный автоматический огонь». «Освободите этих тварей от мучений и пробейте нам путь!» Агрессоры тяжело отступили в сторону. Барьер исчез. Горящие мертвецы ринулись вперед. Белые зубы сверкнули в чернеющей плоти. «Огонь!» — прикричал Феликс. Двенадцать болт винтовок открыли огонь, выпустив в стену масс реактивных снарядов, которая проделала глубокий проход в стене плоти. Феликс присоединился к своим людям и поддержал их огнем. Мертвецы падали толстым ковром из дергающихся конечностей, многие из них все еще горели. «Изничтожители, огонь!» — приказал Феликс. За исключением отделения, составлявшего арьергард, все космические десантники теперь находились на одном уровне и стреляли по толпе мертвецов. Ходячие трупы взрывались или превращались в пар. «Вперед!» — заорал Феликс. Подрев болтерные перчатки, он повел своих людей против проклятых. Обреченные, мужчины и женщины, и даже дети сплошной массой наступали на космодесантников. Разорванные гниющие тела устилали землю сплошным ковром. Дым и копоть от сжигаемых тел застилали обзор. Его саботоны давили трупы, превращая их в кашу. Он использовал силовой меч, как мачете, прорубая сквозь массу врага. Для этого Феликсу не требовалось никаких значительных навыков. Сотни пали от рук Феликса и его людей. Но сколько бы они ни убили, враги наступали бесконечной волной. Шаг за шагом космические десантники прокладывали себе путь. Феликс поднял меч, чтобы ударить чей-то голый череп, и вовремя остановил удар. Череп был шлемом Примариса из отряда налетчиков. «Прекратить огонь!» — скомандовал Феликс. Последняя линия мертвецов пала. Искрящие силовые клинки выдернули из грудных клеток противников. «Сержант Ликей, рад встрече», — сказал Феликс. «У вас есть ВОКС? Мы можем связаться только со своими». Лидер налетчиков перезарядил пистолет. «Противник блокирует связь в зоне боевых действий. Лейтенант Астиум приказал нам разыскать вас. Мы услышали стрельбу и пробились к вам из дворцового шпиля». Отряд налетчиков был вооружен огромными боевыми ножами и тяжелыми болт-пистолетами. Их шлемы представляли собой черепа, а левые наплечники были увеличены, чтобы обеспечить лучшую защиту в ближнем бою. Их броня была устрашающе бесшумной, приспособленной для скрытой работы. «Вы знаете, где лейтенант Тобиас?» «Там, брат-капитан», — сказал сержант Ликей. «Они вместе находятся под атакой недалеко от цели. Устройство находится в часовне рядом с пиршественным залом, и враги яростно защищают его. Враг презирает, что императора считают богом», — сказал Максим. Есть сила, которую можно добиться, оскверняя его святые места. Император не бог, так гласит наше креда. Сказал Феликс, который услышал это от самого желимана. Неважно так это или нет. Он дарует силу и без разницы как именно. Чумных ходоков быть не может, это невозможно. Но ведь они существуют, сказал Максим. Это силы хаоса. Кстати говоря, — Сюда идут тысячи мертвецов, — сказал Феликс. — Нам нужно торопиться, добраться до цели, оценить уровень ее угрозы и уничтожить ее. В то время как вздыхающий шпиль был экспонатом богатого человека, во втором шпиле находился сам дворец, и, следовательно, он был намного больше. Внутри стен находился лабиринт из лестницы площадок, Шахты лифтов рухнули на десятки этажей вниз и пропали. Внутри этого внешнего слоя комнаты коридоров основная часть дворца представляла собой серию гигантских залов, спроектированных специально с целью демонстрации силы. Ультрадесантники правили ардиумом, но должность планетарного губернатора оставалась неприкосновенной. И изображений прошлых обладателей титула, и их геральдических символов было столько же, сколько и ультрадесантников. Статуи ультрадесантников родом из Ардиума стояли вдоль длинных коридоров. «Юстиниан был выходцем из этого мира», — вспомнил Феликс. «Но создание Примарис было секретом, и ему не поставили никакого памятника». Возвышающиеся сводчатые крыши сверкали мозаикой из драгоценных металлов, изображая деяния древних героев. В тишине опустевшего дворца сверкающие глаза фигур на мозаиках придавали им зловещую фальшивую жизнь. Несмотря на это, скверные разрушения затронули дворцовый шпиль меньше, чем вздыхающий как будто статуи и религиозные изображения во дворце сопротивлялись им. Там царили только эхо и завывание ветра. Были пятна крови, старые и черные, и боевые повреждения самого шпиля. Но трупов не было, все мертвецы ушли, поднятые силой нургла. Грох от битвы прорывался сквозь траурный ветер, и сокращающиеся силы Феликса ускорили темп. Он потерял семь космических десантников. Еще дюжина была ранена. Мрачное молчание Апотекария подсказало ему, что геносемя мертвых слишком загрязнено, чтобы его можно было спасти. «Сюда!» — сказал лейтенант Ликей. Он повел ударный отряд вверх, Через ряд простых служебных коридоров, где не было никаких украшений и которые никогда не видели лорды, жившие во дворце, звук выстрела донесся до лестницы. Они оказались в широком мезонине, откуда открывался вид на огромный пиршественный зал дворца. Группа тяжело вооруженных солдат гвардии смерти безнаказанно стреляла по бушующему на первом этажу бою. Ликей поднес палец к ухмыляющемуся черепурта. рта. Он и его люди прокрались вперед, атакуя Астартас еретиков сзади. Двое умерли, выпотрошенные прежде, чем успели среагировать. Феликс приказал своим людям пристрелить самого опасного — краснолицего чемпиона с когтями вместо кулаков, который получил двадцать выстрелов из болтера, прежде чем, наконец, упасть. С врагами было покончено. Их место заняли силы Феликса. Бушевала битва. Феликс быстро оценил ситуацию. Силы лейтенанта Астиума были сильно истощены. Отряды Тобиаса, похоже, прибыли позже из-за пределов зала, когда Астиум уже был занят. Гвардия смерти яростно сражалась. Их чудовищные воины душили ядовитым туманом и спорами чумы. К счастью, броня Марк-10 космических десантников сдерживала болезни, но клубящийся туман сбивал их системы наведения. «Хорошая позиция», — сказал Феликс. «Это да», — сказал Лицей. «Я присоединюсь к остальным. Там от нас больше пользы, чем здесь». Феликс кивнул и пожелал ему удачи, а затем приказал своим воинам красться следом и быть готовыми стрелять по врагу. По его приказу они обрушили на врага поток смерти, убив многих прямо на месте. Некоторые получили десятки ударов, прежде чем упали. Но все же упали. Гвардия смерти, вынужденная стрелять сразу по двум группам, в пиршественном зале и вновь прибывшем на балконе, оказалась в затруднительном положении. «Братья, победа за нами!» – позвал Феликс, усиливая свой вокс-сигнал, чтобы прорваться через помехи противника. Астиум и Тобиос приветствовали его с мрачной радостью. Гвардия смерти попала под перекрестный огонь, и ситуация начала меняться. Но силы Нургла еще не сдались. Звон колокола разогнал ядовитые газы. Невероятно, но он остановил космодесантников Примарис. Болт винтовки дрогнули и опустились. Войны в замешательстве посмотрели на своих братьев. Феликс отпрянул, как от удара. Гул колокола сам по себе был ядом. В нем звучали обещания. «Прими мое страдание!» — пел он. И песня отзывалась в мозгу Феликса. «Прими мое страдание и возрадуйся, ибо больше страдания не будет». Посреди рукопашной схватки продвигался чрезвычайно тучный чумной повелитель, а над его ранцем на изгибе черного рога висел бронзовый колокол, который медленно раскачивался и звенел. Над битвой раздался еще один скорбный раскат, воодушевляя гвардию смерти и вгоняя ультрадесантников в отчаяние. Удары Феликса пролетели мимо цели и внезапно ослабли. И он отшатнулся от края мизанина. Черные мысли наполнили его голову, уводя его от битвы. Его мучили видение собственной смерти. Могучее тело Примарис, разрушенное болезнью и возрастом, превратилось в дрожащую, охваченную лихорадкой тень. Мир исчез и Феликс оказался охваченным хворью среди серого мира. Его броня проржавела и сломалась, и теперь мертвым грузом давила на слабое тело. Оружие ломалось в руках, обжигая ноздри резкими, химическими реакциями окисления фицилина и выходящими из строя энергетическими ячейками. В ранце Феликса мелькнуло тепло, но и оно угасло. Он попытался встать, но не смог. Космодесантник умирал. Умирал от старости и забвения. И не было героев, способных воскресить его, как Желимана. И его ждал лишь зловещий вой варпа. Колокол зазвонил вновь. «В страдании и облегчение пел он, — «в боли радость. Посвяти себя папе Нурглу и больше не бойся смерти». «Стань вечным! Стань переносчиком жизни! Кружись в бесконечном танце и будь благословлен!» Свет проник в мрачный мир Феликса. Он поднял голову от земли и увидел светящуюся фигуру Кодиция Максима, шагающую сквозь серость. Его синие доспехи были чисты, как сапфир а зеленые наплечники ордена Аврора яркие, как девственные лесные листья. «Стойте твердо! Не поддаваться! Это всего лишь я тварпа, проревел Максим. Хрустальные матрицы его капюшона светились яростным колдовским огнем. Колокол прозвенел снова. Изображение Максима замерцало. Он подошел к Феликсу. Мы должны покончить с Геральдом или проиграем. Феликс поднял дрожащую руку, и последние куски ржавых деталей опали с пальцев. Максим схватил его за руку, и вдруг он снова стал облачен в броню, молот и наполнен силой императора. Серый мир рассыпался, словно был из пыли. Он был в пиршественном зале. «Давай же, сейчас!» сказал Максим. Я прикрою. Прозвенел колокол. Феликс закричал, но выдержал психический удар. Пока космодесантники примарис оправлялись от силы колокола, гвардия смерти атаковала вновь, перегруппировавшись с подкреплениями, подходящими из нижних залов. Феликс должен был действовать сейчас. Подняв силовой меч, он перепрыгнул через край Балюстрады и приземлился посреди врагов. Он уже совсем пришел в себя и прорвался мимо космодесантника-предателя, отчаянно пытаясь убить звонаря до того, как защита Максима ослабеет. Войны бросились на него. Но он сразил их, раздавив грудь одному ударом перчатки, а второго выпотрошив обратным ударом силового меча. Сердце, сердце, голова мантра для боя с другими Адептуса стартес вдвойне важная в борьбе со стойкой гвардией смерти. Несмотря на их выносливость, Феликс убивал их, стараясь контролировать собственные удары и не открываться противнику. Выстрел из его перчатки размозжил голову раздутого гиганта, чью броню украшала бахрома щупалец. Предатель упал на колени. Его дополнительные конечности свело судорогой. Звонарь был близко. Феликс был выше предателя, но имел гораздо меньшую массу. Кошмарный враг был опухшим, раздутым болезнью. Его броня едва не разлетелась. Из его спины выросли рога. Тот, на котором висел колокол, был самым большим. Рядом с ним были и другие. С доспехов противника свисала грязная гербовидная накидка, пожелтевшая от дыма, льющегося из кадильниц на поясе. Феликс прыгнул на труп космического десантника с щупальцами, используя его ранец как трамплин, чтобы броситься на врага. Звонарь выстрелил из плазменного пистолета. Миниатюрное шаровидное солнце пронеслось у самого уха капитана. Выстрелы из перчатки звенели о колокол. Феликс поднял силовой меч и отвел его назад для удара вниз. Силовое лезвие клинка вошло глубоко в толстую боевую броню предателя, разбрызгав черную кровь. Ворчание врага само походило на звон колокола больше, чем на человеческий голос. Предатель пошатнулся, и это заставило большой колокол на его спине еще раз качнуться. Звуковые волны обрушились на Феликса, пробивая психическую защиту Максима. Слуховые заслонки лопнули. Запах жареной электроники наполнил шлем, и из ушей пошла кровь. В левой руке предатель держал второй колокольчик. Поменьше. Он направил его, как оружие, в голову Феликса. Феликс быстро восстановился благодаря своему организму примарис и психической мощи кадиция, которая очистила его разум от эффектов большого колокола, и взмахнул силовым мечом, отрубив руку звонаря. Его плазменный пистолет упал на пол. Кровь, густая и медленная, как смола, застыла на культе. Феликс выставил меч и изо всех сил вонзил его в грудь предателя. Искрящая борозда расколола броню, когда острие пробило закругленный нагрудник, поджигая гербовидную накидку предателя. Меч вошел звонарю под плечо и проник в металл до гнилого мяса под ним. Феликс всем своим весом навалился на оружие и пронзил им врага насквозь. Металл скрипело металл. Расщепляющее поле трещало и грохотало. Из раны валил зловонный дым. Предатель взревел и снова замахнулся меньшим колокольчиком. Феликс выпустил меч и сильно ударил перчаткой, проломив шлем предателя. Когда звонарь упал, Феликс вырвал клинок и взмахнул, срезав опорный рог колокола. Тот упал с приглушенным лязгом и замолчал. Мгновенный эффект колокола исчез. Ультрадесантники пришли в себя и атаковали с новой силой. Погибла дюжина гвардейцев смерти, хотя цена была высокой. «Вперед!» — крикнул Феликс. «Вперед! В часовню!» Размахивая клинком и кулаком, он пробился к высоким дверям. Увидев своего лидера так далеко впереди, войны примарис издали боевой клич и двинулись дальше избивая своих врагов прикладом винтовки и клинком когда дистанция стала слишком близкой для огня отрубив голову чумному чемпиону с силовым кулаком феликс первым добрался до дверей часовни он поднял меч и крикнул за желимана за ультрамар за императора вскоре битва закончилась Феликс выставил арьергард, прежде чем войти в часовню с Максимом и Герундием. Мертвецы все еще двигались. Их продвижение было медленным и неумолимым. И их было так много, что в конечном итоге они бы сокрушили ударный отряд Феликса. Время было ограничено. Максим торжественно толкнул дверь, и вместе они увидели демонический механизм Мартариона. Из часовни убрали все оборудование, оставив ее голой комнатой с облупленными стенами, с которых вырвали мозаику. Все фрески были разбиты. Штукатурка хрустела под ногами. В пустых постаментах стояли странные перегонные кубы. Они яростно пузырились, испуская прохладный дым, пахнувший болезнью. Они были выстроены через определенные промежутки. Их было семь. Вокруг огромного механизма из меди зла и стекла. Его нижняя часть представляла собой огромный полушар, полный танцующих черных частиц, которые при ближайшем рассмотрении оказались злобными мухами. Пары перегонных кубов доставлялись в эту камеру через воронки из влажной кожи. Хотя было непонятно, кормили ли они мух или убивали их. Из кипящей массы насекомых гордо возвышался сложный механизм из позеленевшей бронзы и латуни. В верхней части были установлены семь потрескавшихся белых циферблатов, чьи грани были разделены на семь частей. С точки зрения технологии, внешний вид машины выглядел элегантным, но примитивным. Что-то из отсталого мира пара и часовых механизмов. В центре находилась сеть текучих схем более сложного инопланетного производства, хотя то, что хранилось внутри, было самым экзотическим и примитивным из всего, что было. Схема ксеносов заключала в себе светящийся осколок чего-то, похожего на камень. У него не было продуманной формы, и он выглядел естественным или, по крайней мере, созданным с использованием плохо усовершенствованных процессов выращивания. Но его изгиб, острый конец и узловатые части, расположенные по всей длине, напоминали отрубленный палец монстра. Спиральные провода были воткнуты в грубо просверленные отверстия в нескольких местах. Венчала все это сложная сеть механизмов – которая вращала три медных шара по кругу, словно это был планетарий, представляющий маленькую звездную систему. Сочетание наук было причудливым. Таково было сочетание технологий, использованных при создании машины, от самых передовых до самых низших, что если бы не исходящее от нее жуткое зеленое сияние и ощущение осязаемого зла Ее можно было бы принять за реквизит какого-нибудь театра. Часовой механизм тикал суетливой эффективностью. От жужжания мух у космических десантников заскрежетали зубы, но хуже всего был гул, исходивший от вращающихся сфер. — Это часы, чудовищные часы, — сказал Максим. — Порождение варпа. Ты можешь понять, как это работает? — спросил Феликс. — Каким-то нечестивым образом само время пугается этого устройства, — сказал Герундий. — Ты чувствуешь это, брат мой? — спросил Максим Герундию. — Как зло простирается отсюда, бросая тень на планету? — Я вижу пятно, многорукое и зловещее, все охватывающее и темное, — ответил Герундий. — Какое зло, — сказал Максим. И оно не ограничивается только этой комнатой или даже одним ардиумом. Его влияние распространяется по всему сектору, связывая миры в темную паутину». Рука Максима скользнула по воздуху, указывая на что-то невидимое для Феликса. «Именно эта машина дестабилизирует звездное царство Ультрамара, позволяя Варпу просачиваться сквозь пространство и время, возвращая мертвых к неживой жизни» избивая верующих с праведного пути. «Как машина может делать такие вещи?» — спросил Феликс. «Это не машина», — ответил Максим. «Не в нашем понимании. Это похоже на машину. Помимо происков хаоса, здесь есть и дьявольская и ксеновская деятельность. а Эльдаре, возможно. Эти части — тела». Он сделал паузу. «Как будто они часть устройства», созданного для работы вопреки своему прямому назначению. Но в основном все это варп. Это устройство определенно было создано мартарионом, падшим примархом. В этом есть отличительные черты его работы. «Итак, господин Желиман говорил правильно», — сказал Феликс. «Моим воинам безопасно зайти в комнату?» «Достаточно безопасно. Устройство коварно». Оно влияет на умы и души смертных. Но наши войны выстоят, пока они сосредоточены и не теряются, как это почти произошло с вами, капитан. Тогда я вызову их и прикажу уничтожить эту штуку», — сказал Феликс. «Мы видели достаточно. Мертвецы уже у дверей дворцового шпиля. Как только эта машина будет разрушена, мы уйдем».